Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Адрианом к буфету. Мулат в рваной чилме и потрепном длинном пальто поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у стойки, тотчас же придвинулись к ним и попытались затеять с ними разговор. Адриан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону. Одна из женщин криво усмехнулась. — Ишь, какой он сегодня гордый! — фыркнула она. — Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой о пол. Чего тебе надо? Денег? Да, на, возьми, но не вздумай больше со мной заговаривать! Красные искорки вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас погасли, и глаза ее снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты ее подруга завистливо наблюдала за ней ни к чему это со вздохом сказал адриан продолжая разговор я не стремлюсь вернуться туда зачем мне и здесь хорошо напишите мне если вам понадобится что нибудь обещайте спросил дуриан помолчав не знаю может быть ну тогда прощайте до свидания — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, направился в конец комнаты. Дуриан с сожалением посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Отодвигая занавеску, он услышал пьяный смех женщины, которой он дал деньги. — Покидает нас эта исчадия ада! — хрипло закричала она и Кая. — Не смей меня так называть, чертова кукла! — крикнул Дуриан в ответ. Она щелкнула пальцами и заорала ему вслед. «А тебе хочет, чтоб тебя называли прекрасный принц, да?» Дремавший за столом матрос, услышав эти слова, вскочил и ословело огляделся вокруг. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он, стремглав, выбежал, словно за ним гнались.